Глава третья. Студентка. И обязательно белый халат. С первого дня. На все занятия. Запишите. Требежащий голос куратора курса все еще звучал у Сашки в голове. Совершенно потрясающая бабка оказалась. Когда она зашла в переполненную будущими первокурсниками аудиторию, ее поначалу даже не заметили. А кто заметил, тот принял за техничку и не обратил внимания. Маленькая, метр шестьдесят, не больше, сухонькая, с короткой мальчуковой стрижкой. И вдруг как рявкнула, встали, когда преподаватель вошел. И все вскочили в едином порыве, попутно потеряв дар речи. Так что мигом наступила идеальная тишина. А потом она минут сорок рассказывала, что нужно купить к первому сентября, где будут проходить занятия, как построен учебный процесс. И веселый шумный студенческий народ пикнуть боялся. Сашка быстро записывала в блокнот список необходимых предметов, попутно восхищаясь умением Нины Павловны держать зал. Прямо профессиональная артистка. Но артисткой Нина Павловна не была. Она была преподавателем анатомии. Как потом Сашка выяснила, невозможно дотошным. Но и объясняла она так же тщательно. На любой вопрос охотно и обстоятельно отвечала. По десять раз повторяла. Показывала на себе, на манекенах, на бестолковых студентах, строение кисти или плеча. И, в общем, ее даже любили. В первую очередь за, за неравнодушие. Большинство преподавателей не трудилось запоминать студентов по именам и уж тем более не вникало в их проблемы. Впрочем, это все потом. А пока что Сашка стояла в магазине медицинской одежды, выбирала халат и сама не могла поверить своему счастью. Занятия начинались послезавтра. Она уже два дня, как в Москве. Обустроилась в общежитии, встретилась с будущими однокурсниками на предварительном сборе, а главное погуляла по городу. Прошлась по Тверской, покружила возле Большого театра, который внешне совсем не впечатлил. Он оказался втиснут в городскую суету и как будто затерт кипящей столичной жизнью. Сашке казалось, что дорога к театру должна пролегать через какой-нибудь парк с фонтанами, скульптурами, скамейками, беседками, чтобы неторопливо следовать к нему, предвкушая встречу с искусством, настраиваясь, а после отдыхать в парке и обсуждать спектакль. Тут же получалось совсем иначе. Выбежал из метро, ну или выскочил из машины, преодолел ступеньки, и вот ты в театре. Граница между обыденностью и миром искусства всего лишь небольшая лестница. Как-то это было неправильно. Зато и понравился Камергерский переулок. Сашка сразу поняла, что он станет одним из самых любимых ее мест в столице. Так близко к сердцу Москвы, всего в нескольких шагах от ревущей, бегущей Тверской, и такой тихий, уютный, такой театральный. Здесь что не дом, то памятник, история. А еще здесь рядом, на Большой Дмитровке, театр Апереты, где когда-то еще студентом Всеволод Алексеевич проходил стажировку. И колонный зал Дома Союзов, где он сотни раз выступал. Ему эти места родные, знакомые, и Сашке очень хотелось, чтобы и для нее они были такими же. Хоть она и выбрала совершенно другую профессию. Приближающаяся учеба тоже радовала и волновала. Никогда еще она не ждала 1 сентября с таким нетерпением. Хоть бы книги выдали пораньше, чтобы начать читать. Но, увы, учебниками обещали снабдить только через неделю. А зачем? Пишите лекции. Учебники вам к завершению цикла понадобятся. Сашка еще толком не разобралась, что такое цикл, но всей душой жаждала знаний. Особенно после унылого, невозможно долго тянущегося лета в мытищах. Она очень надеялась последнего лета. «Какой халат вы хотите?» Продавщица улыбалась дежурной московской улыбкой. Сашка уже научилась их различать. «Смотрите, вот новые модели. Это в форме платья, а вот сарафан. Вы в каком цвете предпочитаете? Есть розовые, есть нежно-салатные». Сашка с недоумением посмотрела на девушку. «Сарафан?» На вешалке, правда, болталось нечто, на лямочках и с клешоном подолом. Сашка такие сарафанчики даже в раннем детстве игнорировала. «Мне в мединститут», — процедила она, — занятие. Ну, разумеется, как раз студентки у нас их и берут. Под них можно любую блузку надеть. Очень модно. А вот еще с кружевом есть. Халат. Обычный, белый. Отчеканила Сашка и сама выбрала строгий, чуть не до колен, с длинным рукавом. Примерила, глянула на себя в зеркало. И сердце аж зашлось от счастья. Почти настоящий врач. Человек в белом халате. И даже первые месяцы учебы, всем дающиеся невероятным напряжением сил, не сбили ее романтического настроя. Она готова была учиться круглые сутки. Впрочем, почти так и выходило. Занятия начинались в половине девятого и заканчивались в семь, а то и в восемь вечера. Между парами случались промежутки по часу или полтора, но и в это время никто не отдыхал. Если не требовалось перемещаться из одного корпуса в другой, то просто пристраивались где-нибудь на подоконнике, а то и на корточках с конспектом. Изубрили, зубрили, зубрили. Поговорку «от сессии до сессии живут студенты весело» придумали точно не про медвуз. Тут спрашивали постоянно, каждый день, чуть ли не на каждой паре. Устный опрос, колоквиум, тестирование, контрольное, лабораторное, практическое занятие. Учили между парами, учили по ночам. Возвращаясь в общежитие, Сашка валилась на кровать, забыв переодеться, и засыпала. Просыпалась часа в два ночи по будильнику и садилась готовиться к следующему учебному дню. Питалась пирожками и всем, что можно разогреть на скорую руку и съесть, не отрываясь от учебника или конспекта. А мама пугала, что она не сможет жить одна, потому что не умеет готовить. Какое там готовить? Кто-то из девчонок в воскресенье еще умудрялся выползать на общую кухню и что-нибудь варить или жарить. Но Сашка знала, на что, точнее, на кого потратить единственный выходной. О посещении всех московских концертов с участием Туманова она давно забыла. Когда? Ты на что? Но в воскресенье она обязательно брела в библиотеку, где со скидкой по студенческому билету можно было пару часов провести в интернете. Узнать, где он, где выступал, посмотреть хоть несколько записей, почитать новости на форуме. А главное убедиться, что здоров и весел. Успокоиться, получить свою дозу эндорфинов и вернуться к учебе. Сашку не пугало ничего из стандартных кошмаров первокурсника меда. Ни огромный объем информации, которую требовалось запоминать, ни хронический недосып, ни воняющий формалином и почему-то гуашью чьи то, -то кости, давно ставшие учебным пособием. Иные девчонки в руки-то их брать боялись. А Сашка не то что брала, она староста еще и таскала их из кафедры в аудиторию и обратно. И отвечала за их целостность и сохранность на занятии. Никакого страха, никакой брезгливости, ни на занятиях в морге, ни в операционной, куда первокурсников один раз сводили, пока что просто посмотреть на удаление аппендикса, а заодно и определить заранее профнепригодных, падающих в обморок от вида крови. Сашка оставалась невозмутимой. Ей достаточно было помнить, ради чего это все. Куда больше подготовленного операционного поля, разверстанного зажимами, и расширителями. Ну и что, как кусок мяса на базаре воспринимался, но совершенно отдельно от обладателя. Сашку поразил сам пациент, мужчина лет сорока. Студентов впустили, когда больного уже погрузили в наркоз, и Сашка увидела обнаженный торс, неприкрытый, как все остальное, простыней, мертвенно-бледное неподвижное лицо и руки, разведенные в разные стороны под прямым углом и уложенные на специальные подставки локтевыми ямками вверх, чтобы удобно было вводить лекарства. Вот эти руки с воткнутыми иглами катетеров беззащитность позы заставили ее содрогнуться. Стоило только представить на этом месте Всеволода Алексеевича, и коленки начинали предательски подгибаться. Конечно, ее мечты подвергались коррекции. Учеба в медицинском, да и самостоятельная жизнь, Господи, наконец-то, заставляли стремительно взрослеть. Когда живешь в мытищах, и тебе 15 лет, легко верится, что ты единственная в своем роде, что лично у тебя, да-да, у тебя все получится, и что именно ты избавишь его от прихрамывания, а заодно и от боли в спине, высокого давления, чем он там еще заболеет, пока ты наконец доучишься. В общем, как раз тебя он и ждет. В институте пришло понимание, что таких, как ты, пара тысяч только на твоем, только в твоем первом меди. А есть еще второе, и всякие там дружбы народов со своими медицинскими факультетами. И тысячи врачей столицы с опытом, званиями и регалиями, до которых ты просто не успеешь дорасти. А если уж совсем на чистоту, то дурак он, что ли, на родине лечится, когда с Израилем и Германией границы открыты. Но желание учиться не пропало, наоборот, стало еще сильнее. Сашка прибегала за 10 минут до начала занятий, скидывала куртку, дешевенькую, уже потрепавшуюся, слишком короткую для холодной московской зимы, но все-таки черную, черную, а не красную или розовую, как в детстве, и купленную самостоятельно на руки гар гардеробщицы. И, как и все девчонки, прыгая на одной ноге, дабы не наступить на холодные плиты огромного игулкого холла, переобувалась в сменные туфли и, наконец-то, чувствовала себя частью единого студенческого братства. Все девчонки на их факультете носили мягкие балетки или мокасины. Никому здесь в голову бы не пришлось щеголять на каблуках. 12 часов. И джинсы вместо обтягивающей, едва прикрывающей зад юбки, надевали. И никто не качал осуждающей головой. Это же девушка. Девушки были будущими врачами и знали, чем грозят застуженные поясницы. Что над джинсами вообще не важно. У них у всех появилась новая категория одежды, именуемая «под халат пойдет». И халат, конечно, самое главное – Стоило Сашке его застегнуть, мельком уже опаздывая глянуть на себя в зеркало, и душа начинала петь. И хотелось бежать через две ступеньки по лестнице в очередную аудиторию, где Нина Павловна сегодня потратит два часа, чтобы только начать объяснять студентам строение черепа. Расстраивали непрофильные предметы. Физика, химия, английский язык казались лишней тратой времени, зато латынь Сашку просто завораживала. С латынью мучились почти все, а ей мертвый язык дался на удивление легко. Чего стоили одни только крылатые выражения? Двести фраз следовало выучить за один семестр. Не сдашь по ним зачет, не допустят к сессии. Как все зубрили. А Сашки они ложились на слух, как слова песен Всеволода Алексеевича. «Сценция, потенция, эст», Думспира, спира, и, самое любимое, «аут винцере, аут море». С названием мышц, костей и прочего было уже не так легко, но все же латынь покорялась. Хуже всего обстояли дела, как ни странно, с физкультурой. Сашка по школьной привычке ее просто игнорировала. Ну зачем? Зачем она будущему врачу? В школе у нее имелось освобождение благодаря занятиям в баскетбольной секции, но с поступлением в институт баскетбол был заброшен. Какой к черту мячик, когда каждый день нужно учить по 50 страниц каждого предмета? Вот и вместо физкультуры она предпочитала повторить что-нибудь или подготовиться к контрольной. А в конце семестра выяснилось, что для допуска к сессии нужно иметь 20 посещений физры. Последний месяц бегала вместе со всеми по мокрому, а когда и за порошенному снегом стадиону, но все равно не набрала нужное количество часов. Благо физкультурник пошел навстречу ей, и еще пятерым таким же спохватившимся, всего-то за бутылку дорогущего коньяка, какой Сашка прежде видел один раз в жизни, на фотографии с какого-то банкета, где Всеволод Алексеевич наливал себе из благородно-пузатой тары в такой же пузатый бокал. На зимние каникулы Сашка осталась в Москве, наслаждаясь кратковременной передышкой. Хорошо бы было, конечно, попасть на какой-нибудь концерт. Она и так пропустила вожделенную песню года, снимавшуюся в декабре, когда весь их курс головы не мог поднять от учебников. В феврале тоже интересных мероприятий хватало, чего стоил только юбилей Рубинского, в честь которого готовился грандиозный концерт в Кремле с непременным участием Туманова. Но где взять деньги на все эти радости? Пока снуешь от института до общежития обратно, перекусывая, чем придется, стипендии худо-бедно хватает, но лишних денег у нее не водилось. Как староста Сашка получала дополнительную надбавку, но даже не из-за нее носилась по этажам и корпусам с журналом, препаратами, а то и просто коробкой мела, так не кстати закончившегося посреди занятия. Когда однокрупники, еще толком незнакомые друг с другом, выбрали на пост вечный крайне ее, она так обалдела, что не смогла ничего возразить. Она староста? Девчонки заявили, что Сашка самая ответственная и серьезная, так что ей можно доверять. Это они по одному семинару, где она отдувалась за всю неготовую к занятию группу, такой вывод сделали. Так странно было чувствовать всеобщую поддержку после десяти школьных лет, где она существовала на правах то невидимки, то изгоя. Но согласилась и теперь не жалела. Благодаря надбавке хоть как-то сводила концы с концами. Однако посещение концертов в студенческий бюджет уже не укладывалось, и Сашка старалась радоваться просто тому, что может гулять по Москве. Тянуло ее, конечно, к тем местам, где предположительно мог появиться Туманов. В где он снимал офис, концертным залом. Но то ли он в те февральские дни не работал, то ли слишком мало перемещался пешком. А что ему? Машину подгоняют к подъезду. К подъезду два шага сделал, и ты уже надежно защищен тонированными стеклами и крепкими дверями с неизменным секьюрити. К одному только месту Сашка не подходила никогда – к его дому на Арбате. Хотя именно там вероятность встречи, если не с ним, то с Зариной Тумановой, была выше всего». Зато целый день потратила на то, чтобы изучить замоскворечье, отыскать Арсеньевский переулок, который, как уже позже, после нескольких часов бесплодных шатаний по морозу, она выяснила, давно переименовали в улицу Павла Андреева. Замерзший насмерть Сашка выпросила таки у недружелюбных прохожих, как пройти к дому номер пять. И обнаружила на месте двухэтажного деревянного барака типовую высотку из панельных блоков, не имевшую никакого отношения к домику, где в угрюмую военную осень более чем полвека назад родился Всеволод Алексеевич. И никакой особой энергетики не было у не слишком чистого, заставленного дешевыми иномарками двора. Ничего не напоминало тут о мальчишке с ободранными коленками, гонявшем на самокате по лужам. Разве что дерево, огромная липа еще могла его помнить. Кто знает, может быть, к ее большим веткам, неразбалованные игрушками дети пятидесятых привязывали веревки и катались на самодельных качелях до звездочек в глазах. Но об этом история умалчивала. Про липа Всеволод Алексеевич ни в одном интервью не рассказывал. Удача улыбнулась Сашке в последний день каникул, когда она, вдоволь нагулявшись на последние деньги, насидевшись в интернете, уже думала снова браться за учебники. На телефоне высветился незнакомый номер, и она решила, что звонит кто-то из одногруппников. Водилась за ними дурная привычка дергать старосту, чтобы узнать расписание. Главное, на баланс ей денег кинуть никто не догадывается. Отрезвонить – так пожалуйста. Сашка с раздражением отложила книгу и приняла вызов. Но голос, который затараторил в трубке, никак не мог принадлежать одногруппнику. «Александра Тамарина, добрый день. Меня зовут Светлана, я редактор Первого канала». Сашка чуть телефон не выронила. Для нее это сообщение звучало примерно, как вам звонит управляющая делами президента. «Я нашла ваши контакты на форуме артиста Всеволода Туманова. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы поучаствовать в съемках передачи о нем?» Светлана тараторила не хуже, чем популярные ведущие с того же канала, и явно ожидала такого же быстрого ответа. А Сашка лихорадочно подбирала слова и пыталась сообразить, как на нее вышли. Ну да, профиль на форуме, где она наивная душа оставляла и телефон, и даже домашний адрес еще сто лет назад, когда только зарегистрировалась. Надеялась дурочка, что Всеволод Алексеевич читает форум собственного сайта, заметит преданную поклонницу и... что? Позвонит? В гости приедет. Ага, в мытище чайку попить с мамой. Или самогончика с отцом. Бред, давно надо было удалить данные, но все руки не доходили. А теперь оно вон как вышло. Так вы хотите принять участие в съемках? Вы же в Подмосковье живете? Сумеете приехать? «Я в Москве. Учусь тут», – пробормотала Сашка. «Отлично. Программа в формате ток-шоу. И мы хотим среди зрителей посадить людей, которые знают Туманова. Могут сказать в нем пару слов на камеру или задать вопрос. Будут его школьные друзья, коллеги, ученики. Мы вас приглашаем, так сказать, поклонников». Сашка поверить не могла своему счастью. «Ну, так просто не бывает». Она поняла, как чувствовала себя Золушкой из давно позабытой детской сказки. «Конечно, она была согласна. Когда приехать? Куда? Во сколько?» Редактор ей все подробно объяснила, и как проехать к телецентру, и что сказать на проходной, и как получить пропуск, и даже что надеть. К счастью, вечернего платья и высоких каблуков не требовалось. Как раз наоборот, приветствовался строгий повседневный стиль. Сашка кивала, как будто собеседница могла ее видеть, только что не записывала. И только разъединившись, поняла, что придется пропустить первый после каникул учебный день, чего за ней никогда не водилось. Но Туманов, съемка... Она увидит обратную сторону телевидения, посмотрит, как делаются передачи. А главное, Всеволод Алексеевич в паре шагов от нее будет рассказывать о своей жизни, общаться со зрителями, петь. Господи, да это в сто раз лучше, чем концерт, на который она не попала. Сашку только смущала фраза Светланы насчет вопроса артисту. Нет, вопросов у нее ко Всеволуду Алексеевичу вагон и маленькая тележка. Но сможет ли она хоть один из них задать на камеру? Да и стоит ли? Ее, например, очень интересовала афганская тема. Не считая той маленькой заметки 80-го года, что добыла для нее Аделя, нигде и никогда не встречалось ей упоминание о концертах Туманова в Афганистане. Он почему-то предпочитал скрывать этот, без сомнения, героический эпизод своей жизни. Но если он не говорил о нем раньше, с чего должен отвечать на вопрос поклонницы? А что тогда у него спрашивать? Какой-нибудь банальный бред, который ему понравится? Типа, над чем вы сейчас работаете? Сашка металась по комнате, не зная, куда себя приткнуть, по всем скромным четырем метрам. Потом выскочила в коридор. «Съемки только завтра, и как прикажете прожить этот день?» Провести его с книгой, как задумала, она уже не могла, мысли плясали во всех направлениях. Чтобы хоть как-то успокоиться, она совершенно не в свою очередь отмыла общий туалет на этаже, протерла пол в коридоре и уже в порыве вдохновения драила кафель над плитой на кухне, щедро заляпанным многолетними жирными каплями. Постирала и без того чистую парадно-выходную рубашку, высушила на батарее, отгладила утюгом одолженному соседке. Долго и задумчиво рассматривала себя в зеркале, инспектируя брови на наличие лишних волосков и челку на предмет ровности. Она еще давно, в детстве, восхищенно рассматривая фотографии Зарины, четко решила, что не будет даже пытаться подражать ни ей, ни его ученицам, ни его боковокалисткам, словом, никому из женского окружения Туманова. Все равно бесполезно. Его, привыкшего к длинноногим красоткам с огромными бюстами, не удивить ни формами, ни прическами, ни откровенными нарядами. И уж тем более это не под силу Сашки, вечной пацанки с острыми плечами. И Сашка решила, что ее сила совсем в другом, в верности. Да и не думала она ни о чем таком. У него же есть Зарина. Семья кумира – это святое. Если бы у Всеволода Алексеевича помимо жены были дети, внуки, собаки и хомячки, Сашка бы их точно так же преданно любила, заочно. У телецентра она появилась за час до назначенного времени и, как дура, топталась у входа на морозе, не решаясь войти внутрь. На что надеялась? Что увидит его Мерседес, заруливающий на служебную стоянку? На проходную идти раньше срока не имело смысла. Светлана объясняла, что пропуск выписывается строго по часам. Вероятно, за тем, чтобы такие любопытные, как Сашка, не слонялись потом по коридорам телецентра. Наконец дождалась положенной минуты. Вошла в шумный, заполненный народом, облезлый какой-то холл, совсем не похожий на сказочные залы, какие и... ей представлялись. Светлана оказалась типичной серой мышью с забранными в тугой куль волосами и очками на пол лица. В общем, на фею-волшебницу тоже не тянула. Да и черт с ней. Зато Сашка вместе с еще какими-то людьми шла по телевизионным коридорам, ожидая в каждую секунду нос к носу столкнуться с Севолодом Алексеевичем. Но вместо Туманова она столкнулась с девчонкой, до зубов вооруженной кисточками, баночками и расческами. «На грим проходим! На грим товарищей из массовки!» – закричала она, активно жестикулируя и показывая, куда именно идти на грим. Сашка осознала, что она тоже массовка, и поплелась вместе со всеми. Гримировали прямо в коридоре у входа в студию. «Ну да, а она что, рассчитывала на отдельную гримерку? И вообще ей-то грим зачем, если она даже глаза не красит?» Гримерша махнула пару раз кисточкой по ее лицу и побежала дальше. Потом их впустили в студию, где Всеволода Алексеевича тоже не обнаружилось. Долго и нудно всех рассаживали, Сашку определили на второй ряд. На первой, как она поняла, усадили одноклассников Туманова. И, глядя на них, Сашка испытала культурный шок. Вот эти люди учились вместе со Всеволодом Алексеевичем? Этот дедушка, согнувшийся в три погибели? И эта бабушка в старомодных янтарных бусах и с сиреневыми волосами? Вы шутите, что ли? Еще минут 15 объясняли, когда хлопать, как улыбаться, куда смотреть и как себя вести. Так что в конце концов Сашке поднадоело. Сам самого утра она была на взводе от предстоящей встречи с Тумановым, но теперь постепенно перегорала. Нельзя же нервничать бесконечно. И обстановка в студии сильно отличалась от атмосферы концертного зала, куда идешь как на праздник, настраиваясь, предвкушая, вдыхаешь пыльный запах кулис. А тут слишком светло, слишком жарко и слишком шумно. Телевизионщики носятся, как сумасшедшие, суетятся. В этой суете она и пропустила момент, когда в студии появился Всеволод Алексеевич. Он как-то тихонько вошел, без объявления, без аплодисментов, вынырнул из-за декорации и прошмыгнул в приготовленное для него кресло в центре студии. Сашка его заметил только через несколько минут, когда в микрофон сообщили, что к съемкам все готово. Что готово? Что у вас готово, если свет не выставлен? подал голос Севолота Алексеевича. Все отлично его услышали, так как петличку ему уже подключили. «Прожектор мне прямо в глаза светит». Он говорил негромко, но недовольно. Кто-то тут же подбежал переставлять свет. Светлана тем временем принесла артисту чай, но он только дернул головой, отказываясь. «Ешь вода, пей вода», — пробормотал он. «Целый день тем чаем наливаюсь, пожрать некогда. Надолго у вас тут все это?» «Два часа, Севолота Алексеевич, не больше. Эфирных будет сорок минут». «Вот, два часа», — горько произнес Туманов. потом еще два часа по пробкам, поем к ночи, а потом пузо растет». Сашка сидела, забыв, как дышать. Происходило что-то невероятное. В нескольких шагах от нее был Всеволод Алексеевич, и в то же время совсем чужой человек, похожий на него только внешне. И то не сильно, потому что в ее сознании Всеволод Алексеевич всегда улыбался, всегда источал жизнелюбие, даря хорошее настроение всем вокруг. А сидящий в кресле немолодой мужчина хмурился, капризничал и в целом выглядел сварливым и абсолютно чужим. Не только для нее, чужим, для всех. Он тыкал крутящимся вокруг него девушкам-помощницам и смотрел как будто сквозь них равнодушными глазами. Как мало это напоминало медовые взгляды со сцены и обходительное целование рук каждой, кто поднимался на нее с цветами. Наконец свет поправили, съемки начались. И странное дело, только прозвучала фраза «приготовились, снимаем», у Всеволода Алексеевича словно лампочка внутри включилась. И улыбка появилась на лице, и глаза стали привычными, добрыми, с лучиками морщин, тщательно замазанными гримером. От такого превращения Сашка совсем растерялась. И какой Туманов настоящий? Первый или второй? Сначала Всеволод Алексеевич рассказывал о детстве. Вроде бы ничего нового, все факты и давно известны. Папа ушел на войну полевым хирургом, ребенка воспитывала бабушка, жили в Подмосковье, холодно, голодно. Но сегодня Туманов вдруг вспомнил подробности, о которых Сашка раньше не слышала. Начал рассказывать, как его бабушка отправляла отоваривать карточки. Во время войны. Карточки. Сашка произвела нехитрые подсчеты, еще раз себя перепроверила. В 45-м ему было 4 года. Кто мог отправить 4 ребенка отоваривать карточки? У взрослых-то случалось, продукты отбирали. Всеволод Алексеевич тем временем вошел во вкус и сыпал новыми историями, в деталях рассказывая, что именно на нем лежала обязанность топить печь в их с бабушкой доме. Печь Сашка видел только в кино, но легко могла предположить, что детей держат от нее подальше. Судя по лицу ведущей, беседовавшей с Всеволодом Алексеевичем, у нее тоже возникали сомнения. На вопрос о поступлении в институт он только рукой махнул. Мол, ну, конечно, его взяли с первого раза, преподаватели сразу разглядели в «Мальчике талант». Сашка с трудом сохраняла каменное выражение лица, какая уж там улыбка, о которой твердили им перед съемками. Нет, в ГИТИС он и правда поступил с первого раза. Только до этого два года подряд проваливался на экзаменах в Гнесинку, так что в итоге пришлось сначала идти в армию только потом штурмовать учебное заведение попроще. Но об этом Всеволод Алексеевич тактично умолчал. К концу второго часа у Сашки уже раскалывалась голова, то ли от слишком яркого света, то ли от постоянных аплодисментов по команде режиссера, прерывавших излияние Всеволода Алексеевича. и, скорее всего, от самих излияний, в которых то и дело проскальзывали новые факты биографии, абсолютно друг с другом не стыкующиеся. Перед тем, как снимать вопросы зрителей, решили сделать перерыв. К Туманову подскочила гримерша поправлять растрепавшуюся прическу. В порыве вдохновения сел Алексеевич то и дело петернёй закидывал волосы назад. Он терпеливо позволял себя причесывать, но когда гримерша попыталась зафиксировать результат своей работы лаком, огрызнулся, мол, последние волосы выпадают от вашей химии. и чаю мне принесите. Два часа тут долдонь уже в горле першит». Он снова превратился в угрюмого ворчуна с пустыми глазами. Лампочка погасла. Никогда Сашка не видел ничего подобного, разве что отец, напиваясь, постепенно проходил стадии от легкого веселья, когда мог поляксить обниматься, проверять дневник и даже выдавать деньги на мороженое, до злобной отрешенности от мира, а то и агрессии в адрес подвернувшихся под руку домочадцев. Но стадии всегда шли одна за другой, не меняясь местами и не чередуясь. И вообще меньше всего Сашке хотелось сравнивать отца и Туманова. Бред какой-то. Чай Всеволода Алексеевичу принес Ренат вместе с телефоном. Директора Туманова Сашка иногда видел на фотографиях, хотя в кадр он попадал редко и всегда держался в тени артиста. Огромный, по 2 метра ростом, шире в плечах даже Всеволода Алексеевича и лысый, как коленка, что в купе с раскосыми глазами придавал ему уж совсем экзотический азиатский вид. С Тумановым он работал давно, уже лет десять. Ренат наклонился к артисту и что-то долго ему объяснял. Всеволод Алексеевич морщился, потом всучил ему телефон назад. «Чего трезвонить? Домой приеду, поговорим», – в полный голос произнес он. «А то Зарина Аркадьевна не знает, что у меня съемки». У Сашки уже сил не было ни ужасаться, ни удивляться. В ее представлении Всеволод Алексеевич, внимательный, любящий супруг, по двадцать раз на дню звонил жене. «Да он сам же об этом говорил в интервью журналу «Неделя ТВ». Сашка даже помнила желто-розовую обложку выпуска». Рассказывал, что они постоянно перезваниваются, что для него очень важно ощущать поддержку любимого человека, особенно, когда он где-нибудь на гастролях, далеко от дома. Вторую часть отсняли быстро. Туманов сразу заявил, что положенные два часа давно истекли, он опаздывает на важную встречу, поэтому у телевизионщиков есть максимум полчаса. Сашка сильно подозревала, что ему просто надоели съемки, но программу вопросов резко сократили. Сначала дали слово какому-то музыкальному критику явно нетрадиционной ориентации, который пищащим голосом поинтересовался, почему уважаемый господин Туманов не записывает новых песен. «Вы плохо знаете мой репертуар», отрезал Севолод Алексеевич, довольно сдержанно, но без улыбки. «Я пишу по 20 песен в год. У меня недавно вышло сразу два альбома». «Да». И ни один из них не поступил в продажу, мысленно добавила Сашка. Вы напечатали пару сотен дисков и раздали их на очередном концерте зрителям. Москвичам, преимущественно приглашенным, так как концерт был не афишный. В общем, диски попали к тем, кому они абсолютно не нужны. А поклонники переписывали друг у друга песни, скидывая их через интернет. Вопрос Туманову явно не понравился. А потому помощница режиссера поспешила передать микрофон тем самым дедушке с бабушкой, что сидели перед Сашкой, одноклассникам. «У меня нет вопроса», – прошамкала бабушка. «Я просто хотела сказать, что Севушка у нас в классе считался самым красивым мальчиком». Он уже тогда демонстрировал музыкальный талант, пел на всех вечерах. В него все девчонки были влюблены. «И ты, что ли?» – вмешался дед. «И я», – улыбнулась бабка. Но вышла замуж за Толеньку, уж извини, Сева, и демонстративно обняла Толеньку, того, того самого взревновавшего деда. Умеленные зрители аплодировали, а Сашка смотрела на Туманова, которого явно перекосила. То ли он хорошо помнил, что никто на него в школе никогда внимания не обращал, он вообще был забитым и закомплексованным подростком, то ли разглядел своих одноклассников в их нынешнем обличии и, как и Сашка, пришел в ужас. На этом вечер вопросов и воспоминаний завершился. Сашке микрофон не дали, чему она была несказанно рада. Какие вопросы? У нее и так голова шла кругом от обилия информации и передозировки Всеволодом Алексеевичем. После съемки она могла к нему подойти, успела бы, пока от артиста отцепляли микрофон и объясняли ему, когда передачу дадут в эфир. Но Сашка прошла со зрителями на выход. Зачем подходить? Автограф взять? Глупость, какая она сама могла расписаться за Туманова. Один в один не отличишь. Когда получала паспорт и нужно было вдумывать подпись, просто скопировала его за корючку. И теперь ее автограф в точности совпадал с его. Подростковая шалость и память на всю жизнь. В кое то веки она дошла до метро, а потом ехала к себе в общежитие без наушников. Выключенный плеер болтался на дне рюкзака. Обычное музыкальное сопровождение ей сегодня не лезло. Все услышанное и увиденное требовалось переварить и разложить по полочкам. И почему-то, вот ерунда, совершенно не вовремя, все же в переполненном вагоне сидит, хотелось плакать.